Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 17 марта, среда 14.52. На лодыжке вновь сомкнулись враждебные челюсти. Но Анна уже давно перестала обращать внимание на мелкие неудобства. Даже шаг не замедлила. Вернуться от населявших коридор зубастых тварей было невозможно. Мелкие, но юркие и подвижные, они выскакивали из многочисленных отверстий в стенах и с остервенением вгрызались в ноги. Свернув голову первому созданию, девушка тщательно исследовала останки и поняла, что челюсти зверьков, напоминавших одновременно и крыс, и ежей, не способны причинить большого вреда. Твари были предназначены для создания помех, отвлечения внимания. Максимум, на что они были способны – измотать противника, ослабить его потери крови. К тому же зверьки не умели прыгать. Определив тактические характеристики нового врага, Анна сразу же решила, как будет бороться. Несложная перестройка клеток и кожа на ногах девушки стала упругой и прочной, как толстая резина. Наглядная демонстрация возможностей мага-метаморфа обладатели уникальной способности, перестраивать свой организм в зависимости от обстоятельств. Сделать свою кожу толстой, будто у слона, переделать пальцы с тщательным маникюром в тигриные когти, обернуться с собакой или миниатюрным носорогом. Возможности Анны были широки, именно поэтому оружие с собой ей не полагалось. Ни артефакта, ни штурмовой винтовки – Не самого захудалого ножа, только голова и уникальный организм метаморфа. Впрочем, этого было более чем достаточно. Кровеносные сосуды спрятались чуть глубже, а в структуре новой кожи ног появился быстродействующий яд. Отравленные тушки мелких вредителей отваливались примерно на третьем шаге, и разорванные в бахрому штаны стали единственным, чем они смогли досадить девушке. Теоретически, проблему можно было решить иначе. Например, покрыть ноги роговым слоем, который оказался бы не по зубам тварям. Но Анна отмела этот вариант. Во-первых, тяжелые ноги сделают ее менее подвижной. А во-вторых, кто знает, что придумали бы крысы-ежи, когда бы их набралось достаточно много. Напасти в подземелье и без того хватало. Первыми, с кем довелось столкнуться девушке, были два ящероподобных голема, попытавшихся остановить ее при помощи кривых ножей, когтей, зубов и воинственности. Выглядели они весьма опасными, но своим главным преимуществом – внезапностью. Воспользоваться не сумели. Големы вынырнули из потайных ходов сразу же, как только погас свет. Обрушили на Анну град ударов, но оказались слишком неуклюжими, чтобы противодействовать тренированному убийце. Девушка вырастила на своем теле плотную роговую чешую, легко справлявшуюся с хаотичным натиском агрессивных ящеров. Спокойно дождалась, пока звери подойдут поближе, и убила обоих длинным и острым как навский стилет с жалом, который ненадолго, только на время нанесения удара, превращался язык Анны. Затем последовала короткая и бурная схватка с обитателем затопленного тоннеля. Само купание не вызвало у девушки особых проблем. Анна отрастила жабры и перепонки между пальцами, сделала более гибким позвоночник и спокойно нырнула в воду, прекрасно отдавая себе отчет, что хозяева подземелья не откажут себе в удовольствии испортить ей прием ванны. Так и получилось. Подводная тварь отчаянно напоминала акулу, упорно не хотела умирать, а перед смертью сумела здорово рассечь правую ногу девушки. Выбравшись из воды, Анна провела себя в порядок и тут же была атакована копией чуда. Замечательной копией, высокой, рыжеволосой, облаченный в блестящую кольчугу и тяжелый шлем. В правой руке голем держал меч, в левый кинжал очень неплохо имитировал боевые качества рыцаря-мстителя. Для менее подготовленного бойца это нападение было бы неприятностью, но Анна искренне обрадовалась голему. Появилась возможность пополнить запас растраченной под водой энергии. Некоторое время девушка искусно танцевала не позволяя рыцарской копии приближаться к себе а затем ловко перехватив руки противника прильнула к голему всем телом из которого выскочили сотни малюсеньких отростков напоминающих иглы масанов. несколько напряженных мгновений и хватка врага стала ослабевать кровь голема великолепная имитация крови чуда стремительно врывалась в тело девушки, наполняя его бьющей через край энергией. Таковы особенности метаморфа. Анна пополнила силы так, как это делают Масаны. И даже жест, которым она отбросила высушенного голема, напоминал презрительное движение насытившегося молковиана. «Хорошо!» Девушка развела в сторону руки и глубоко вздохнула, наслаждаясь наполнявшей ее энергией. Кажется, мне предстоит нелегкий финал. Анна понимала, что хозяева подземелья специально дали ей возможность восстановиться. Готовился сюрприз. И с интересом посмотрела в темноту коридора. Здесь и сейчас? Что же они придумали на этот раз? Девушка осторожно вошла в сумрачный тоннель, перестроила глаза. Человская модель не очень хорошо подходит к условиям плохого освещения и даже вскрикнула, когда в лодыжку вцепился первый красоёж. Вскрикнула больше от неожиданности. Ждали слона, а появилась моська. Поняв ошибку, Анна зло рассмеялась и продолжила движение, время от времени останавливаясь мы осторожно прислушиваясь, но все напрасно. Единственными обитателями коридора оставались крысы ежи. Потом пропали и они. Последние 20 ярдов пути на девушку никто не нападал. Она вышла из коридора и оказалась в большом зале. На противоположной стене которого была заметна дверь с зеленой табличкой «Выход». А вот в центре помещения Нервно подрагивала худая фигура долговязого голема. Лунатик. А лучший боевой голем тайного города приветливо помахал двумя здоровенными герданами и в развалочку направился к Анне. Девушка тихонько присвистнула. Наблюдение за проходящими полигон воинами Велось из довольно большой комнаты, спрятанной в глубоких подвалах цитадели. Ее убранство в основном состояло из экранов, на которые выводились изображения с видеокамер, мониторов, показывающих состояние испытуемого бойца, и других приборов, призванных рассказать заинтересованным лицам всю подноготную происходящую на полигоне. В глазах рябило от постоянно обновляющихся графиков, таблиц и диаграмм. В одном углу попискивало, в другом позвякивало, в третьем попахивало, и вся эта информация вызывала глубокий интерес у четверых специалистов, двух эрлийцев и двух шасов, которым еще предстояло дать Сантьяге подробный отчет о состоянии Анны. А комиссара, в свою очередь, интересовало мнение весьма уважаемого в темном дворе старика. «Что скажете, мастер?» «Разумеется, я рад, что Лунатик не проиграл, не стал скрывать барага. С другой стороны, я недоволен тем, что Анне удалось отвести его вокруг пальца. Мне кажется, боевой голем должен быть более сообразительным». Вашего лунатика тупым назвать нельзя, улыбнулся комиссар. Барага, известнейший в тайном городе мастер Големов, пристально посмотрел на Сантьягу и хмыкнул. Старик знал цену и себе, и своим творением. Он был лучшим. Его големы были лучшими, но мании величия барага не страдал. Любой голем это всего лишь кукла. К тому же Анна, прекрасный боец, и замечательно воспользовалась ситуацией. Ответный комплимент. «Я специально дал ей возможность выбора», – медленно произнес комиссар. Анне была поставлена задача пройти подземелье, а не уничтожить всех, кто встретится на пути. И она справилась. Сантьяго помолчал. А то, как она обманула лунатика, мне понравилось. Он встал со стула, одернул пиджак, но задержался. Мастер, в следующей модификации лунатиков рекомендую вставлять мозги подороже. Барага выразительно посмотрел на Франта и фыркнул. Шутка действительно удалась. Хороший ход, а главное неожиданный. Даже сейчас, стоя под упругими струями душа, Анна весело улыбалась, представляя себе лица Сантьяги и Барраги. «Надеюсь, ребята, вы оценили». Зеленая табличка над дверью напомнила последнюю инструкцию перед выходом на полигон. «Анна, ваша задача – пройти подземелье от начала до конца. Это главная цель». «Лунатик силен быстро Его гердана ломает стены и сносит защиту командоров войны. До сих пор только одному воину удалось побить голема Бараги в открытой схватке. Муби, четырехрукому Хуану, абсолютному чемпиону тайного города. Но в том-то и дело, что Анне не требовалось побеждать лунатика. Ей надо было пройти в дверь за его спиной. И она выбрала соответствующую тактику. Голем, начавший движение в развалочку, едва ли не с линцой, постепенно увеличивал скорость и приблизился к спокойно стоящей девушке уже в боевом режиме. Его не смущало, что безоружная Анна не пытается защититься или бежать. Лунатик явно получил приказ не стесняться. И даже если бы девушка продолжала просто стоять, Голем размозжил бы ей голову булавой не задумываясь, не испытывая никаких чувств. На то он и голем. Анну такой вариант абсолютно не устраивал, а потому в тот самый миг, когда огромные герданы взлетели над ее головой, девушка растаяла, вылившись под ноги лунатика скользкой желеобразной массой. Как рассчитала Анна, массивный голем поскользнулся, Не удержался на ногах и с грохотом рухнул на пол. Прям на девушку. Липкая желе мягко опутала лунатика и потащила к заветной двери. 400 фунтов боевой массы, конечно, тяжелый груз. Но Анна не собиралась тратить силы на драку. Зачем? А лучше протащить эти 400 фунтов через залы и бросить. Чем долго и настараться их уничтожить. Голем трижды пытался встать. Трижды поскальзывался. И вновь оказывался на спине. Вернуть себя в вертикальное положение Лунатику удалось только после того, как девушка захлопнула за собой дверь. «Вы позволите?» Сантьяго чуть приоткрыл дверь в раздевалку, но заглядывать не стал. Остался в коридоре. «Конечно, комиссар». Анна отбросила в сторону полотенце, накинула тонкую рубашку и принялась не спеша застегивать пуговицы. «Всегда рада!» «Благодарю!» Нав аккуратно прикрыл за собой дверь, чуть поклонился и, пройдя в комнату, присел в кресло. «Вы замечательно прошли полигон, Анна! Поздравляю!» «У меня хорошие учителя!» Даже гениальный мастер не сделает меч из песка. По губам девушки скользнула легкая улыбка. Она застегнула последнюю пуговицу и, грациозно опустившись на пуфик перед зеркалом, взяла в руки щетку. «Вы не будете против, если я продолжу приводить себя в порядок». «Ни в коем случае». Несколько секунд комиссар молча следил, как щетка путешествует по длинным черным кудрям девушки, Оценивал дразнящую позу. Девушка расположилась так, чтобы продемонстрировать в сантьяге ничем не прикрытые ноги, после чего кашлянул. Ваша шутка произвела впечатление. Почему вы не убили Лунатика? Зачем? пожала плечами Анна. Высушить его невозможно. Проткнуть очень трудно. Живучесть у лунатика значительно выше, чем у ящеров. Драка бы затянулась. А моя задача, если не ошибаюсь, заключалась в том, чтобы пройти подземелье. Я не права? Вы абсолютно правы. Я ответил на вопрос? Вполне. Девушка с достоинством кивнула и тут же резко бросила вопрос. Есть важное дело... У славящегося своим воспитанием комиссара не было привычки врываться к полуодетым женщинам, даже к рабыням. Анна, продолжая расчесывать волосы, машинально прикоснулась пальцами другой руки к двум черным иероглифам, прячущимся на затылке там, где заканчивается стройная шея. Два переплетенных навских символа – власть и покорность. Черный знак всех прав на ее тело и душу. В тайном городе давно не практиковали рабовладение, но у темного двора был свой взгляд на некоторые вещи. От Сантьяги не укрылся жест девушки. Он небрежно откинулся на спинку кресла, секунду разглядывал свои ухоженные ногти, после чего спокойно, так спокойно, как говорят о чем-то совершенно незначительном, произнес. Я пришел к выводу, что ваше пребывание в цитадели теряет смысл. Вы демонстрируете блестящие результаты в подготовке, научились великолепно контролировать себя, и, я уверен, сумеете скрыть свою подлинную суть от жителей тайного города. Это было важно, ибо конкурирующие великие дома вряд ли обрадуют появление в колоде навов метаморфа. Рука, которой Анна расчесывала волосы, замерла. «Я подумал, что ваша жизнь станет более интересной, если вы обоснуетесь в собственной скромной квартире». Девушка бросила щетку на полку у зеркала и резко обернулась к Наву. Сантьяго извлек из кармана пиджака связку ключей и положил их на столик у кресла. «Пять комнат?» Неподалеку от центра города. Старый и очень хороший дом. Соседи, правда, исключительно чела, но весьма приличные. Он спокойно выдержал пронзительный взгляд черных глаз Анны и вновь опустил руку в карман пиджака. Ваш автомобиль стоит в гараже цитадели. Еще одна связка ключей легла на столик. В нем вы найдете все необходимые документы. У девушки задрожали руки. Сантьяго, я, я не понимаю. Теперь, собственно, о вас. Спокойно продолжил комиссар. Неделю назад в Воронеже погибла женщина маг По стечению обстоятельств ее звали так же, как у вас, Анна. Анна Курбатова. Она была не сильной волшебницей. Узнала о тайном городе благодаря темному двору и несколько раз помогала нам. А вот за собой, к сожалению, не уследила. Ее сбила машина. Комиссар помолчал. «Анна была примерно вашего возраста. Вы не очень похожи, но, как я уже говорил, госпожу Курбату увел темный двор, и мы смогли исправить это недоразумение». Все фотографии в архивах, отпечатки пальцев и генетические образцы изменены под вас. Ваша карточка Тигратком и лицензия Зеленого дома. На столик опустился пластиковый прямоугольник и пергаментный свиток. Анна Курбатова. Анна закусила губу, помолчала и очень тихо спросила. Это значит, что я... Вопреки ее воле, пальцы поползли к черным иероглифам. «Неужели свобода?» «Еще нет», – грустно улыбнулся Сантьяго. «Еще не свобода. Но первый и самый главный шаг к ней. Поживите в тайном городе, посмотрите на него другими глазами. Не забывайте периодически приобретать энергию колодца дождей. «Что я должна делать?» Я же сказал, жить. Просто жить, просто жить, подтвердил комиссар. Просто жить, как все в этом городе. Работать, развлекаться, заводить романы. Работать кем? На ваше усмотрение, пожал плечами Нав. Мы внесли в банк небольшой вклад на ваше имя, так что у вас есть время, чтобы определиться со своим будущим. «Можно подумать, что мое будущее еще не определено», – Анна прищурилась. Сантьяго вежливо улыбнулся. «Что я должна сделать? Скажем так, мне будет очень приятно, если вы не сочтете за труд провести некоторое время на одной московской улице. Скоро там произойдет интересное событие. Я бы хотел, чтобы вы оказались рядом». Меня это не затруднит. Вот и прекрасно. Комиссар легко поднялся с кресла. Сантьяго. Анна тоже встала, подошла, взяла Нава за руку. Сантьяго, это контракт. Пока это очередное задание, спокойно ответил комиссар. Но если вы проявите свое обычное старание, я начну рассматривать это задание как контракт. Со всеми вытекающими последствиями. Контракт можно заключить только со свободным наемником. Раб – это вещь. Раб получает приказы и исполняет их. У девушки перехватило дыхание. Я... Сантьяго мягко освободился от руки Анны, чуть улыбнулся и кивнул. Через десять минут я жду вас в своем кабинете.